Он неприязненно покосился на синие мундиры и гаркнул. а «Осмеюсь доложить, ваше превосходительство!» Варе стало жалко бедного Ахиллеса, и она отвернулась, а дубина Харунжи так жезычно отрапортовал. 6 часов ровно. Согласно приказу, батальон построен Гульнора Осёдлана. Ждём только вашего превосходительства и вперёд к цареградским вратам!» «Отставить, болван!» — пробурчал Багровый герой. «К чёрту врага!»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 «У-у-у!» завыл Митя и, потелячий наклонив голову, бросился вперёд. Пистолет Девре грянул ещё раз прямо из подваренного локтя, и юный прапорщик, ойкнув, упал лицом вниз. Все снова замерли. Девра тянул Варю куда-то назад и в сторону. «Кто тронется с места — убью!» — негромко предупредил он. Варе показалось, что сзади расступилась стена, и внезапно они оба оказались в каком-то другом помещении. «Ах да, хранилище!»